Глава 13. Эрнест. Дашка утекает от меня, будто песок сквозь пальцы. Я даже не успеваю мяу сказать, а она уже садится в машину вместе с мамой и Антошкой и кормит меня выхлопными газами. Смотрю на уехавшую Ауди и набираю Костика. Один гудок — и он на связи. Прошу его завтра ровно в девять прибыть к администрации. Похоже, пора поговорить с Сароновым. Пусть набросит поводок или намордник на своего бульдога. «Ой, Эрнестик!» — Ташка выплывает на улицу, держа в руке Айкос. Конфетный аромат забивает мои ностри. «Где дружка потеряла?» «Да, Ромки сейчас придет. А что, ревнуешь?» Уж сюда!» Дергаю ее за плечо, и она вскрикивает. «Плевать я хотел на тебя. Не приближайся к моей жене и сыну!» «О, не смеши, Эр, вы на стадии развода! А Антоху скоро заберут. Мой план в самом разгаре. Ромочка мне с удовольствием поможет привести в действие кое-какие задумки. Но не расстраивайся, я с радостью тебя приму. Нам же было так хорошо, помнишь?» — Между нами ничего не было и не будет. Я люблю Дашу. — А со мной спал тоже за любви к ней? Перестань, мы же созданы друг для друга. — Я с тобой не... Брыжи слюной, а чувствую, глаза наливаются кровью. Ишин вовремя выходит из здания. Гордо несет своё пузо, чертова псина. — А что у вас тут происходит, дамы и господа? Угрожаешь моей подруге? — Да чего же выводящий себя голос? Куском пенопласта водят по стеклу. — Держи свою подстилку везде, иначе по-другому поговорим. Ташка залепляет мне оглушительную пощечину. В ушах звенят колокола. «Закрой рот, ты понял?» — орёт она во всю глотку. «Я не девочка по вызову, а приличная девушка. Лучше на свою женушку глянь. Еще не развелась, а уже нового хахаля на праздник притащила. Смотри, скоро Антошка его папой будет называть. Кстати, неплохо уложил парнишку, но вряд ли он отступится от цели». Я улыбаюсь, разминая челюсть. Тишин упивается моментом. «Даю вам минуту, чтобы убраться отсюда. Я приехал с добрыми намерениями, но тебе, как вижу, все равно. Удачи со строительством передового медицинского центра, Самойлов. Ну-ну, думаю я. Злая собака никогда не станет безобидным щенком. Моя мать выскакивает как раз тогда, когда Ташка с Ромкой садятся в припаркованный у входа «Мерседес». Гости недоумевают, дорогой, в чем дело? Куда поломная Дашка уехала? Домой, мам, домой. И прекрати называть мою жену ненормально. Прости. Мама шустро переключается. И что мне с людьми-то делать? «Сейчас всё решу, идем. Мать причитает, ворчит под нос, но повинуется мне. Ее власть на меня уже не действует, хотя за страны может показаться иначе. «И с этим Дашкиным знакомым ты правильно поступил. Привела, не пойми кого, на праздник Антошеньки. Только боюсь, от гостей слухи пойдут о твоем неуправляемом выпаде». «Успокойся, мам. Все решаемо». Она молча кивает. Самому не по нраву Никольски, но Тро выворачивает мысль об их дружбе. С Дашкой невозможно держать дистанцию сохранять целомудрие. Она пламя, а мужики — мотыльки. Сам сгорел однажды. До сих пор ржет и пробивает током. Милая невинная с бархатной молочной кожей. А эти синие глаза. Они дарят бессмертие, дают напиться родниковой воды. Но кроме меня никто к ней не приблизится. Никто. Утром моя голова забита другими мыслями. Почему Даша не отвечает на мои звонки и сообщения? Со вчерашнего дня от нее ни слуху, ни духу. «Привет, дружище!» Костик хлопает меня по плечу, от него разит табаком. Ненавижу курильщиков. Готов? Пошли уже. В главном фойе администрации полнейшая тишина. Охранник пропускает нас через турникет, предусмотрительно записав наши фамилии в журнал учета посетителей. На втором этаже возле кабинета Аронова встречаем Тишина. Как же без его присутствия? Но это мне на руку. Двух зайцев сниму одним ружьем. «Проходите!» — выкрикивает секретарь Аронова, и мы втроем заходим в светлую приемную. Девушка провожает нас до самой двери и, уходя, прикрывает ее снаружи. «Здравствуйте, Эрнест Михайлович!» — Актерский кланяется Саронов. «Константина забылочество. «Николаевич!» «А, верно. Так что вас привело ко мне?» Крыса пытается обернуться невинным кроликом. Я отодвигаю тяжелый стул, сажусь, расстегиваю пиджак и устремляю взгляд на Юрия Александровича. «Мне нужно, чтобы вы не втягивали в наши с вами баталии мою семью». «Да бог с вами, какие баталии! Мы же взрослые и очень серьезные люди!» Юрий Александрович разительно отличается внешностью от Тишина. Ромка пухлый, неповоротливый, вечно потный, пыхтящий боров. А Ронов же подтянутый и рослый, под стать красавице-супруги, которая только-только выросла из пеленок. «Давайте начнем с другого!» — вмешивается Костя, заводит шарманку на целых двадцать минут. В красках расписывает нынешние перспективы и дает понять, что с нами шутки плохи. Еще раз убеждаясь в его компетентности. Рад был повидаться. Говорю я, когда мой юрист заканчивает монолог. Тишин и Аронов засовывают языки в одно место. Это мне и нужно. Бизнес-арена для сильных и выносливых. К в нём не вышить. Эрнест Михайлович Самойлов Кремень. Пусть выучат наизусть. До свидания. Светловолосое создание в приёмной шлёт добродушную улыбку. Хорошего дня. Отвечаем с ним синхронно, оставляя поле битвы до следующего раза. Даша. Антошка наслаждается завтраком, а я смотрю на него и едва не плачу. По сути, только его любовь искренняя и чистая. Не испорченная, не гнилая. Мой сыночек любит меня просто так, и это взаимно. Я всю ночь проплакала, вспоминая вчерашнюю выходку Эрнеста. Слова Ташки и так, и не поняла, чем я заслужила эту боль. Она ненавидит меня до чертиков. Увела Эриспой до ее носа? Но это его выбор. Я же не могу заставить его влюбиться в ту или иную девушку. Только у Ташки свое мнение. С детства желает избавиться от меня. И будь на месте Эра другой мужчина, было бы так же. «Доброе утро или день?» Голос Эра сокрушает мою задумчивость. Я не могу встретить его из-за Антошки, и Эр вскоре появляется в гостиной сам. На бежевом пальто блестят снежинки, кончик носа красноватый. Увидев папу, Антошка выплевывает сок и тут же пытается сесть. Эр ведет себя сдержанно со мной, но от улыбки сына тает. «Иди ко мне». Осторожно забирает у меня Антошку, и тот радует папу звонкими «па-па-па». Эра расплывается от умиления. Я прячу грудь, скручивая волосы в толстый жгут и встаю. Как провел вчерашний вечер? Если ты думаешь, что я развлекался с твоей сестрой, то нет. У тебя большой выбор, разве я не права? Я пришел не за тем, чтобы ты снова тыкала меня носом, как котенка, а для того, чтобы сказать пару вещей. Каких? Иду на кухню. Эр с Антошкой следуют туда же. «Во-первых, больше никак не контактирую с Ташей, а во-вторых...» Шум кофемашины перебивает поток слов Эрнеста. Подойдя, отключает ее и разворачивает лицом к себе. Прикосновение его ладони в миг превращает меня в статую. А во-вторых, я постараюсь решить вопрос с опекой. «Ты в курсе, что твоя сестра замешана?» «Я жива. Снова жму на сенсорную кнопочку. Мне необходимо выпить чашку кофе со сливками». «Издеваешься?» Выжидательно смотрит в упор. «Нет, и насчет Макса он не никто, просто мой адвокат». «Медленнее». Эр пересаживает Антошку в другую руку и делает шаг ко мне. «Этот недоносок адвокат?» «Прошу тебя», — закатываю глаза. «Мстишь?» «И в мыслях не было. Никогда». Эрнест ближе некуда. Сынишка то и дело ластится ко мне, и я чмокаю его в щечку. «Запомни, ты моя женщина». «Я не изменяла, не собираюсь изменять». Хочешь, чтобы я привел аргументы, что я тебе не изменял? Я уже ничего не хочу. Моя голая сестра в нашей спальне лучший аргумент. Поверхностный поцелуй Эрнеста выбивает почву из-под ног. Уже и кофе пить не хочется. Подмигнув мне, отдаёт сына и теряется из виду. Мои руки дрожат, сердце ухает в живот. Не двигаюсь в целую вечность. Мама, мама! — кричит Антошка и пробуждает меня. «Нужно прогуляться. Поедем к бабе Тане, посмотрим, как продвигается ремонт, да?»